Но, тем не менее, его слова оставались вежливы. «А теперь пусть наши гости благосклонно объяснят, какое послание имеет к нам их император. Смеем ли мы узнать, как его имя?» «Его имя не должно быть никогда высказано», — умышленно нагнетал таинственность Эверард. «О его империи вы могли иметь лишь не очень определенные известия. Что же до его силы, то ее можете узнать потому, что он высылает вам навстречу всего двух мужей. Каждый из нас имеет также всего только одного коня». «Добрые животные», — сознанием дела признал Токтай. «Хотел бы знать, как скоро они в степи, как долго вы ехали?» «Только один день». Эверард полез в карман и вытащил два небольших свертка. «Наш император просит вас принять эти дары». Пока он разворачивал бумагу, Сандоваль наклонился к Эверарду и зашептал по-английски. «Посмотри на их лица. Тут мы перестарались». «Как это?» «На монгола целлофан произвел сильное впечатление». Но древняя культура китайца этому просто инстинктивно сопротивляется. Только посмотри, как он крутит носом. Эверард пожал плечами. Ну, в своем роде он прав. Короткий разговор не укрылся от внимания остальных. Доктай бросил на них испытующий взгляд, но затем снова посвятил все свое внимание подарку – карманному фонарику. Они объяснили ему, как с ним обращаться, и после нескольких проклятий в полголоса, потому что монгол не боится ничего, кроме угрозы, он полностью занялся им. Ученику Конфуция преподнесли книгу «Семья человека» и ее исполнение, а в особенности полиграфия привели его в изумление. Подарки требуют контрподарков. Это были китайский меч и связка выдрих шкурок. Прошло довольно много времени, прежде чем разговор возвратился к исходной теме. Сандоволю удалось склонить к ней остальных и начать снова. «Поскольку вы так хорошо осведомлены», — продолжал тактай, «то надо вам еще знать, что несколько лет назад мы пытались добыть Японию». «Боги не пожелали этого», — сдержанно прокомментировал неудачу Ли. «Чепуха», — заворчал Токтай. «Успеху воспрепятствовала глупость человеческая. Было мало людей. У нас были скверные корабли, а в дороге на нас налетела буря. Позже мы попробуем это еще раз». Эверард знал, что они это действительно сделают, но гигантская буря уничтожит им весь флот. Он не отвечал и предоставил Токтаю говорить. Хубилай хан решил к тому, что об островах нам надо узнать больше. Наверное, нам придется создать оперативную базу севернее Хоккайдо. Также слыхали мы, что далеко на востоке лежит Большая Земля. Ее открыли рыбаки, унесенные бури. Торговцы из Сибири говорили о некотором наземном мосте, который лишь изредка прерывается большими кусками моря. Так и дал мне хан четыре корабля с китайским экипажем и сто монгольских воинов, и поручил мне незнакомую землю исследовать. Эверарда это не удивило, но он все-таки кивнул. Было известно, что китайцы умеют строить большие корабли, хотя и в большинстве для речного плавания. Но они многому научились также от аборигенов на островах. Мы исследовали две цепочки островов, которые лежат дальше. Берега были крутые и скалистые, но мы нашли пристани, где можно было ступить на берег. пустить коней, попастись и поговорить с местными. Это было нелегко, потому что нередко приходилось договариваться через пять или шесть переводчиков. Мы узнали, что существует два главных континента. К одному относится Сибирь.